Глава 22 На следующий день после тренировки в родовом поместье Эксара меня прямо в воротах встретил Шотто. «Хозяин, принимайте работу!» — радостно воскликнул главный строитель. Прораб тихонько посмеивался, стоя за его плечом, но перебивать своего босса не стал. «Уже приятно удивился я». Коробку особняка закончили четыре дня назад. Я, конечно, требовал в первую очередь сделать пригодными для жизни несколько комнат на первом этаже, но не думал, что строители управятся настолько быстро. «Всё по графику», — гордо заявил Шотта. «Четыре комнаты готовы, пойдемте покажу». «Ведите», — улыбнулся я и последовал за ним. Судя по всему, Шотта уже успел похвастаться своими успехами всем, потому как возле входа в дом нас ждали Рахе, Тахир и Валерий. Они тоже присоединились к осмотру. Внешний особняк по-прежнему выглядел крайне неказисто. Голый камень с потеками какого-то хитрого соединительного раствора, который очень быстро застывал. Даже окна еще не все стояли. Входной двери тоже пока не было. Внутри картина была не намного лучше. Холл представлял собой пустое гулкое пространство, а коридор, ведущий в здания, и вовсе напоминал заброшенное подземелье. Зато, когда мы свернули направо, то увидели четыре двери, а шкуренное дерево блестело свежим лаком и смотрелось несколько инородно. Шотта распахнул первую дверь и жестом пригласил нас внутрь. Комната была действительно готова. На полу лежал ламинат, на ровном белом потолке висел простенький светильник, на стене около входной двери расположилась тройная розетка, стены были выкрашены в нейтрально-светло-бежевый цвет, и даже распахнутое окно было чистым. Лёгкий запах краски был почти неуловим. Удивительный контраст. Здесь правда можно жить. Пока мы осматривались, Шотта рассказала о проделанной работе. Как я понял, строители зашили каменные стены толстым бутербродом из нескольких видов изоляции. Тепловая, паровая, шумовая это как минимум. Может и еще что-то было, просто что-то не стал нас этим грузить. Причем эти многослойные панели были заранее подготовлены, и их лицевая сторона сразу предназначалась под покраску. Именно такие решения сильно ускорили процесс, но и значительно удорожали стоимость дома. Протянуть два провода для освещения и розетки было несложно. Техническое помещение располагалось рядом, и строители не зря подготовили именно эти комнаты. С точки зрения разводки этот участок был тупиковым. Основная масса проводов пойдет в другую сторону от центрального электрощита. Индивидуального отопления в комнатах не предусматривалось. Холодных зим в этих широтах не бывает. На те несколько дней, в которые может не справиться теплоизоляция, можно включить переносные электрообогреватели. Сеть выдержит, она на это рассчитана». Я не поленился и заглянул во все готовые комнаты. Мне понравилось. И даже у придирчивого Рахе, который, казалось, специально искал, к чему придраться, замечаний не нашлось. «Отличная работа, уважаемый Шотта, улыбнулся я, закончив осмотр. «Благодарю», — расплылся в довольной улыбке строитель. Я повернулся к своим ближникам. «Ну что, переезжаем?» — приподнял брови я. «Мы с тобой тоже?» — переспросила Валерий. «Если хочешь, можем временно занять любую комнату», — кивнул я. «Только имея в виду, шумоизоляция тут наверняка похуже, чем в подземелье». «Поспать до полудня больше не получится». «Что вы, господин Дамар?» — встрепенулся то «Мы ж с пониманием, это пока шум вам не мешал, мы делали как удобнее. Я распоряжусь, чтобы с завтрашнего дня до обеда делались только тихие работы. Тут таких хватает, стучать и сверлить будем строго после обеда». «Благодарю», — улыбнулся я. «Тогда тем более не вижу проблем». «Переезжаем», — решительно кивнула Валерий. «Хочу дальнюю комнату». Дальняя комната была самой большой из готовых квадратов 15. После нашей коморки в подземелье практически королевские апартаменты. «Как скажешь, милая», — понимающе улыбнулся я и перевел взгляд на ближников. «А вы?» «Я, пожалуй, займу вашу бывшую комнату в подземелье», — усмехнулся Рахе. «И буду там жить один». «А я выгоню Рашта наверх и тоже буду жить один», — подхватил Тахир. «Тогда еще одну комнату наверху отдаем Рашту и Торму», — предложил я, «а две оставшиеся бойцам. «Половина людей все равно останется внизу, но и им тоже станет попросторнее». У Дафны пока, к сожалению, выбора не было. До готовности кухни наверху еще очень далеко. Основную часть времени женщина все равно будет проводить в подземелье. Да и устроилась она там неплохо. Ее первоначальная выгородка на кухне практически сменилась, Фактически отдельной комнатой. Строителям не составило труда поставить легкие перегородки и двери. Это сделали еще в первый день по моей просьбе. «А почему вы не хотите наверх?» Спросила Валерия моих ближников. Тахир и Рахая переглянулись. «Ну как же!» — слегка смущенно отозвался Тахир. «Душ-то внизу!» Я чуть не раз глядя на ошарашенное лицо невесты. «Да, бегать, умываться в подземелье будет не очень-то удобно, и опытные мужики мигом это сообразили». Валерия перевела неуверенный взгляд на меня. «Как хочешь, милая», — мягко улыбнулся я. «Это в любом случае ненадолго. Если тебе важнее окно в комнате, будем жить наверху». На непривычного человека, зажатое со всех сторон пространство, часто очень сильно давит. Тем более, что Валерий уже не первую неделю сидит в поместье в заперти фактически. «А до душа и кухни побегаем. Ничего страшного. Ни другой конец города, в конце концов». «Наверху», — решительно сказала девушка. «Договорились», — кивнул я и вновь перевел взгляд на ближников. «Так, что стоим? Переезд сам себе не сделает». Следующие несколько часов мы потратили на переезд. Разбирали мебель, таскали ее наверх, собирали вновь, переносили вещи. Бойцы спорили, кто где будет жить. Строители ворчали, что им работать не дают, снуют толпами туда-сюда. Было забавно. Веселая домашняя суета. То, что нужно после боевых операций и напряженного ожидания продолжения войны. Вечером я приехал в ресторан, тот же самый, где мы в прошлый раз встречались с союзниками. Состав участников тоже остался прежним, собрались все, включая патриарха Шичи. «Ну, рассказывайте», — напряженно ухмыльнулся старейший народа ридера. «Чую, не просто так вы нас всех спешно собрали». Я взял слово и подробно описал встречу с главой рода Аш, и о выжившем молодом Черуте рассказал и о требованиях министра образования, и о достигнутых нами договоренностях. Союзники такого не ожидали, похоже. По крайней мере, с минуту после окончания моего рассказа стояла тишина. Некрасиво вышло, слегка поморщился старик Ридера. Поганая клятва, не будет пареньку жизни с такой. Зато род черути выживет, — ровно сказал мой учитель. Старик Ридера перевел пытливый взгляд на меня. Некрасиво, — спокойно кивнул я. Но безопасность моего рода мне важнее. А поднялась бы рука прибить его, будь такая возможность. Хитро прищурился старик. Поднялась бы, — без колебаний ответил я. Старик перевел взгляд на моего учителя. Эй, ничего у вас не дрогнуло?» «Да что ты взъелся, Иштван!» — поморщился Эксара. «Да поганая клятва, я бы с куда большим удовольствием лично пацаненка черуте прихлопнул. Но где мы и где рот Аш?» «Хорошо, что понимаете», — невозмутимо кивнул старик Ридера. Я нечистоплюй, господа, чистых рук нет ни у кого из присутствующих, включая очаровательную госпожу Боло. Но пока мы отдаем себе отчет в том, что делаем, особой проблемы не вижу. Жизнь, она разная. Главное себе не врать и не зарываться. Сделали, так хоть понимаем, что сделали плохо. Нашел, кому читать морали, штван. Уже расслабленно фыркнул учитель. «Ты только выглядишь, как старая развалина. А так ты в сыновья мне годишься, не забыл?» Старик Ридера укоризненно покосился на Эксара и махнул рукой. «Без нас с тобой, Адриан. Показывайте уже проект мирного договора. Бумаги нам глава рода аж прислал, как и обещал. Только вскрывать конверт мы с учителем не стали. Еще не хватало вызвать сомнения, все ли мы показали союзникам». Наши соседи вряд ли стали были леди, такие глупые мысли, а вот патриарх Шичи мог. Эксара предпочел перестраховаться, и я с ним согласился. Учитель положил запечатанный конверт на стол и подтолкнул его на середину. Первым на конверт наложил лапу патриарх Шичи. Он подвинул конверт к себе, вскрыл его и принялся читать бумаги. Или, скорее, просматривать. Через пять минут Патриарх Шичи передал несколько листов своему соседу по столу, главе рода Аллеера, а сам продолжил читать то, что у него осталось в руках. Передав дальше последние бумаги, Патриар Шичи откинулся на спинку кресла и ухмыльнулся. «Э, — а неплохо, вытряхнули рот аж, — сказал он. — Что там? — приподнял брови Эксера. — Мерный договор стандартный, — ответил Патриарх Шичи. Мы его, конечно, размножим и покажем своим юристам, но я ничего особого не увидел. Такие договоры мы с Черути после каждой войны заключали. Если кого-то тревожит судьба трофеев, сообщая все, что мы завоевали наши, Черути не претендуют даже на возврат кланового квартала. Но это стандартный исход. А вот контрибуция. Шучи с предвкушением оскалился и замолчал. «Иши, роните, не тяни кота за хвост!» — раздраженно рыкнул Эксара. Я же лишь молча хмыкнул. Ну, хоть кто-то покажет учителю, каково для собеседника так любимые им многозначительные паузы. «Родник Шимуджи!» — бросил Патриарх Шичи. «Слышали, небось?» Все, кто не читал сейчас присланные нам бумаги, дружно кивнули. Одна из самых популярных марок газированных напитков для небогатых слоев населения. В каждом мелком магазинчике, как правило, было несколько наименований продукции этой марки. Аш отдает его нам», — сообщил Патриарх Шичи. Я изумленно вскинул брови. «Не жирно ли?» Именно такие недорогие продукты, как правило, и приносят огромную прибыль. «Да, сама по себе продукция недорогая и предназначена не для богатых». Зато этих небогатых миллионы, и каждый из них хоть раз в месяц, но купит себе бутылочку сладкой воды. А, как правило, намного чаще. Марк-то уже раскрученная и узнаваемая. И главное, эта фирма именно рода Аш, а не клана Чарути. Глава рода H отдает нам свою собственность, лишь бы закончить нашу с Черути войну. Очень нужен киртану молодой Черути, задумчиво покачал головой эксара. Очень, очень нужен. Не наше дело, легко отмахнулся патриарх Шучи. За такую контрибуцию я даже поленюсь выяснять подробности. Нужен и нужен. Пусть забирает и делает с ним, что хочет. Эксара понимающе усмехнулся. Глава рода аж не зря, похоже, так расщедрился. Его предложение имеет все шансы быть принятым в максимально короткие сроки и без единой поправки. Наглеть союзники не будут, род из десятки сильнейших не тот, с кем стоит шутить и требовать чего-либо сверхмеры. меры. А предложение и правда роскошное, по крайней мере, на первый взгляд. Впрочем, я почти уверен, что и выписки о финансовом состоянии завода «Родник Шимуджи» Глава рода Аш приложить не забыл. «Как делить будем?» — поинтересовался патриарх Шичи. «Да погодите выделить!» — возмутился глава рода Ридера, который уже получил от Алера первую часть бумаг и сейчас пытался в них разобраться. «Дайте хоть дочитать!» Патриарх Шичи кивнул и замолчал. «На беглый просмотр бумаг у нас ушло примерно полчаса». И да, я оказался прав. выписке со счетов компании «Родник Шимуджи» глава рода аж приложил, равно как и справку об отсутствии кредитных линий. Пока последние участники встречи дочитывали бумаги, первые успели попить чаю, обсудить в небольших группках другие дела или прогуляться до санузла. Когда мы вновь собрались за столом, патриарх Шичи выразительно вскинул брови. Вопрос он озвучил, повторяться смысла не было. «Давайте начнем с самого начала», — предложил я. «Есть возражения против заключения мирного договора с кланом Чарути и принятия контрибуции в предлагаемой форме». Глава рода Алейра уважительно кивнул мне и первым ответил. «Возражений нет. У нас тоже нет», — подхватил глава рода Ридера. «Мы за», — переглянувшись с отцом, сказал глава рода Эксара. Я перевел взгляд на патриарха Шичи. «Ну, конечно, я за раз предлагаю перейти, к лежу трофея». — фыркнул тот. — Оливия? Патриарх Шичи нахмурился, но мне было плевать. Рот Боло изначально выступал как самостоятельная единица в нашем союзе. И сейчас отказывать им в праве голоса было бы предельно лицемерно. «За — За. — коротко ответила девушка. — Я тоже за, — подвел итог я. — У кого какие предложения подележу родника Шимуджи? — Поровну, — сказал мой учитель. На 5 частей Делим ровно по 20% каждому, получается. Довольно кивнул Шичи. На 6, поправил его я. Или кто-то будет спорить, что Рот Було отлично отработал в качестве разведки всего альянса? Патриарх Шичи просверлил меня недовольным взглядом, но я не собирался отводить глаза. Боло действительно отработали на 5 баллов. К ним ни у кого не возникло никаких вопросов. Все операции прошли как по маслу. Такое обеспечение дорогого стоит. А что у них там за трение внутри клана, меня не волнует. Доля в бизнесе в любом случае будет оформлена народ, а не на клан». «На 6! неохотно согласился Патриарх Шичи. По 16% пяти участникам предложил глава рода Алера и 20% шестому. «Тому, кто готов взять на себя управление компанией, предлагаю свою кандидатуру». «Согласен», — сказал глава рода Ридера. «Согласен», — подтвердил глава рода Эксара. «Согласна», — кивнула Оливия, пряча довольную улыбку. «Согласен», — ответил я. Все взгляды скрестились на патриархе Шичи. «Но раз мы так единодушны», — хмыкнул тот. «Согласен». «Благодарю за доверие, господа», — склонил голову глава рода Алера. «Мой род приложит все силы к дальнейшему процветанию нашего общего предприятия». Я немедленно займусь оформлением нашего соглашения и разошлю его вам по готовности. — Если позволите, я заберу проект мирного договора, — сказал Патриарх Шичи, — и покажу его своим юристам. У нас уже есть опыт. Также я размножу и разошлю договор вам всем завтра с утра. — Не возражаю, — кивнул я. Дождавшись кивков остальных союзников, я произнес. — Тогда на сегодня у нас все. Благодарю за встречу.